Глава 33. Пешки. Энеремия. Утром я проснулась с улыбкой на лице. На душе было так хорошо и светло, что хотелось смеяться и дарить радость всему миру. Это чувство оказалось таким безумно приятным и удивительным, что хотелось сохранить его как можно дольше, убиваться им, утонуть в нем. Но пришлось возвращаться в реальность. Хотя сегодня даже она радовала. Мне было тепло, уютно и очень спокойно. Мар обнимал меня, и в его объятиях я чувствовала себя на своем месте. Его пальцы, едва касаясь, поглаживали мою спину, но в этих прикосновениях ощущалась лишь нежность без каких-либо намеков. «Доброе утро», — тихо сказал Анмар. «Пора просыпаться. Скоро завтрак и начало занятий». Я нехотя открыла глаза и поймала его теплый взгляд. А потом он потянулся к моим губам, коснулся их в легком поцелуе и приподнялся на локте. «Доброе утро», — ответила я и снова улыбнулась. Принц выглядел непривычно растрёпанным. Волосы лежали в беспорядке, на щеке остался след от подушки, шрам немного покраснел, на подбородке виднелась лёгкая щетина. Но я вдруг подумала, что никогда не видела мужчину красивее. Ох, кажется, вчера Мара был прав, говоря, что наши с ним чувства так никуда не делись. Но об этом ещё стоит подумать. «Мне безумно нравится, когда ты так на меня смотришь». Сказал он, тоже улыбнувшись, и поправил локон у моего лица. «Такая милая, такая родная. Я бы послал всё к демонам и весь день бы тобой любовался. Но нам всё же придётся отправиться на занятия. Да и с Анхельмом стоит побеседовать». Упоминание о брата мигом вернуло меня с небес на землю, а всё хорошее настроение растаяло, словно утренний туман. Мар заметил эти перемены, и на его лбу появилась хмурая складочка. Он сожалел, что сказал это, я чувствовала его эмоции по нашей связи, потому и поспешила взять его за руку и ободряюще сжать пальцы. Это было порывом, но он оказался показательным для нас обоих. Анмар обхватил мою ладонь, поднес ее к губам и поцеловал внутреннюю сторону запястья. Мы смотрели друг другу в глаза, а в душе бушевали чувства. «Я же не понимала, где мои эмоции, а где его?» Меня переполняли нежность, тепло, восхищение, радость с легкой таликой страха, что принимаю желаемое за действительное. Я так хотела верить этому мужчине и очень боялась ошибиться, обжечься, раскрыть душу для того, кому она не нужна. И вдруг Мар протянул ко мне руку, взрылся пальцами волосы на затылке, а его губы накрыли мои. На этот раз поцелуй оказался совсем нецеломудренным. В нем будто отражалось все, что мы испытывали друг к другу. Наши переживания, наши эмоции, наши чувства. Я упивалась сладкими ласками его я ЗК, ы а с наслаждением проводила по мягким губам. Даже не заметила, как оказалась сидящая у него на коленях, причем в очень провокационной позе. Обхватила его и руками, и ногами, а боялась в этот момент лишь того момента, когда поцелуй закончится». «Дева-заступница, как бы я хотела, чтобы этот момент длился вечно!» И все же именно Мар прервал наше сладкое сумасшествие, поцеловал уголок губ, щеку, скулу, и как финальный аккорд на п р о щ а н и и снова коснулся губ. «Мы еще обязательно вернемся к этому прекрасному занятию». Проговорил, гладя меня по спине и плечам, пропуская сквозь пальцы волосы. «Но кое-что я не хочу откладывать на потом». Он сел ровнее, посмотрел мне в глаза и выглядел таким серьезным, будто собирался сообщить нечто такое, что изменит наши жизни окончательно и бесповоротно. Я замерла, готовясь с гордостью принять очередной удар судьбы. Даже попыталась слезть с Мара, но он удержал. «Ну чего ты испугалась?» — спросил мигом, снова став прежним. «Не испугаешься тут», — сказала в ответ. «Ты с таким видом сидел, словно собирался приговор зачитывать». А с губ моего принца сорвался с мешок, и он крепко прижал меня к себе. В какой-то степени так и есть. Проговор для нас обоих. Вздохнул он, но в голосе звучало тепло. «Просто хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя. И что бы ни случилось, как бы ни повернулись дальше н а ш е й жизни, мои чувства не изменятся. п о м н и что обещал тебя отпустить, и сделаю так, если ты на самом деле этого захочешь». Но даже если уйдёшь, не оставлю тебя. Пусть на расстоянии, но буду защищать и оберегать». Я смотрела на него и никак не могла создать услышанное. Эти слова произвели на меня эффект огромной волны, сбивающей с ног. Даже осознавала смысл сказанного, но безумно боялась поверить. Поверить, что это правда. Понимаю, что у меня нет права даже надеяться на твою любовь. Но после всего, что ты пережила по моей вине, «Я не уберег тебя тогда на острове. Я во всем виноват, Мия. Ты была права, нам не следовало спешить или прятаться. И убегать не следовало. Я надавил на тебя, заставил принять решение. И все закончилось плохо». Он медленно выдохнул и на несколько мгновений отвел взгляд, но, начав говорить, снова смотрел только на меня. «Война началась тоже из-за меня. И тебе пришлось прятаться, скрываться, Мия». Он был взволнован, никогда не видела его таким. А слова проникали прямо мне в сердце, рассыпаясь там мелкими колючими искорками и заставляя то биться с немыслимой скоростью. «Я не знаю, как это все можно простить. п о н и м а я что ты вряд ли когда-то сможешь ответить взаимностью на мои чувства, но не любить тебя не могу». И пока я переваривала услышанное, он осторожно пересадил меня на кровать, а сам поднялся на ноги. «Собирайся». «А ванная в твоем распоряжении? У нас на сборе не больше п я т ц а т и минут, так что придется поспешить». Эй, тепло улыбнувшись на прощание, скрылся за дверью. Я проводила его ошалевшим взглядом и, закрыв лицо руками, упала на подушку. «Любит? Мамочки, любит! Он меня любит! А я?» За окном кто-то что-то крикнул. «Не мне, а какому-то Райну». Но звук чужого голоса заставил вернуться в реальность, где мне давно следовало мчаться в столовую и на занятия. Подскочив с кровати, я ринулась умываться. Мар прав, опаздывать не стоит. Но в моей голове все равно звучали заветные слова, сказанные самым красивым и родным мире голосом. «Я люблю тебя. Не оставлю тебя. Защищать и оберегать». «Ох, Мар, нельзя же так шокировать прямо с утра!» Возможно, скажи, он в с е это при других обстоятельствах, в иное время, я бы не сдержалась и поведала ему о том, что творится в душе, о чувствах, которые заставляют возрождаться из пепла, о счастье, которое испытываю только рядом с ним. Но он сам дал мне возможность осмыслить, осознать и в этот раз принять осознанное, трезвое решение: быть с ним или остаться верной своей стране? Что выбрать: любовь или долг? С чем бороться? совестью, Или чувствами. К счастью, у меня пока есть время. Надеюсь, в этот раз я все-таки не ошибусь.